Мы боялись спугнуть его, когда заметили, — объяснил Вахет. Он сердится, когда его пугаешь, и может кинуться на человека раньше времени, рассердившись. — Да, очень сердится, — подтвердил Абдуллали. Чай будем пить? — Будем. Обязательно будем. А то я замерз, — сказал Вахет и начал высекать искру. Фатих Джан растерялся. Он никак не думал, что Садакула слеп, но он думал, что у него просто такой взгляд тяжелый, остановившийся. — Я расскажу тебе. Пятьдесят лет тому назад, — начал певец, — у меня было много рабабов, ситаров и доумр, оставшихся еще от отца и деда. Их с охотой покупали у меня певцы из Кандагара и Герата, Пешавара и Кабула. Мои рабабы нравились людям, но они не нравились мне. Я хотел сделать такой рабаб, чтобы звук в нем был чист, как слеза новорожденного — Я начал делать рабабы из теневой стороны дерева. Звук получался густой, но грустный, словно первый ноябрьский дождь. Я попробовал делать из солнечной стороны. Звук получался высокий, звонкий, как голос девушки в горах. Но как совместить в одном голоса двух? Я стал класть в деку солнечного зародолю кусок тута, срубленного в тени. Звук... Получался широкий, и шум дождя мешал песне девушки. Однажды странник, пусть Аллах благословит его имя, поведал мне, будто в стране, где горы держат небо, среди снегов растут деревья, которые славятся в тех краях силой, выносливостью и красотой. Я пошел в тот край, я шел много дней, я поднимался в горы, но чем выше я поднимался, тем становилось холоднее, и дышать было трудно, и чаще сбивал с ног сухой ветер, Кругом были только скалы, а деревьев не было. Глазам моим стало больно смотреть вверх, потому что небо уже было не голубое, а красное. Потом начался красный снег и красные облака. Отчаяние, подруга слабых, я решил повернуть назад. Но перед тем, как уйти, я взглянул вверх. Облака расступились, и я увидел высоко вверху, в маленьком клочке красного неба, сильное ветвистое дерево. Я полз к этому дереву много часов, а может быть дней. Я не знаю, сколько времени я полз вверх. Но не потому, что силен был дух мой. Просто глаза видели дерево, а уши слышали музыку, которую оно призвано рождать. Я полз, цепляясь руками за лед. Ноги стыли, глаза слепались от боли, а надо мной кружили беркуты, гордые птицы. Я принес это дерево вниз и начал делать из него рабаб. Я торопился и работал ночами. Мои глаза с каждым днем видели все хуже. Но когда я натянул струны и тронул их пальцами, уши мои услыхали шум весеннего ветра, клёкот беркутов, песнь девушки. Но я ничего не увидел. Я увидел только красное небо, и я вижу его вот уже пятьдесят лет подряд. Наутро певец ушел, Он осторожно переставлял ноги, ощупывая дорогу острыми носками сандалий. Потом он снял с плеча рабаб и тронул струны. Протехджан долго смотрел ему вслед. Он слышал в песне слепого великую радость жизни. Вахет разбудил виткевичи когда в небе еще горели звезды. Быстро собравшись, охотники двинулись к месту охоты. Абдулали шел впереди по едва различимой в темноте тропинке в камнях, Природа сделала здесь лестницу, и поэтому идти было не так трудно, как вчера. «Вон там спрячемся, в кустах», — показал рукой Абдулали на узкое, поросшее кустарником ущелье. «Там сети стоят». Около можжевелого куста Абдуллали велел Ивану остаться и спрятаться у ручья. Сам он вместе с Вахедом пошел выше, на самом гребне ущелья. Вахет закидал Абдуллали сухим хворостом и побежал вниз, туда, где в кустах еще со вчерашнего вечера была укреплена сеть. Он спрятался так быстро и так искусно, что Иван, минуту перед тем, видевший его, поразился, не обнаружив охотника на том месте, где тот стоял только что. Прошло несколько минут, и вдруг где-то совсем рядом громыхнул выстрел. Это Ахмед, сын лесоруба, за ночь сделал по горам крюк и сейчас гнал в ущелье все эти архары в горных козлов. Еще один выстрел, снова выстрел. И вот будто на старинной гравюре, прямо на гребне, в нескольких метрах от того места, где затаился вахет, выросла стройная фигура огромного козла. Еще выстрел. Козел сделал большой прыжок вниз, остановился. И тогда из своего укрытия выбежал Абдуллали, он закричал что-то, замахал руками, архар бросился вниз, около можевелого куста снова остановился.